А потом долго махали руками на прощание. Паскали, кряки, хрюки и губу тоже стали просить доктора рассказать о всех приключениях на фрегате. Доктор не заставил себя упрашивать, а потом, когда история о погоне и освобождении рабов была закончена, пригласил Сьюзен и ее мужа в кают компанию выпей чаю Джон Долитл собственноручно руками заварил чай, который в самом деле оказался превосходным. Они пили чай с пирожными испеченными кряки и говорили о королевстве Фантипо. "Нет, нет, мы не вернемся туда", говорил Бэтти муж с Ох, вообще-то я не прочь служить королю Коко. -Ко. Человек он добрый, и щедрый, но я боюсь, что к нему заявится новый работорговец, и король снова продаст меня в рабство. Ты отправила письмо моему брату Сьюзен? Да, отправила, ответила Сьюзен. Но ответа так и не получила. Доктор попросил Сьюзен рассказать поподробнее о письме. И вот, что он узнал. Когда Джим Бус предложил королю продать ему Бэкве Сьюзен попыталась спасти мужа. Она пришла к королю Коко и сказала, что у Бэквы есть богатый брат, и он готов прислать выкуп. Целых двенадцать быков и четыре козы. Подождите несколько дней, ваше величество, говорила Сьюзан королю. Не продавайте моего мужа, пока я не получу письмо. И не получу ответа. Скотт в королевстве Фантипа ценился намного больше, чем рыбы. Поэтому король радостно согласился. Он обещал Сьюзен отпустить ее мужа на свободу, если через четыре дня ему пришлют твой куб 12 быков и 24 козы. Сьюзен вышла из королевского дворца. И сразу же побежала под большой бабаб на площади. Там с чернилами и пером сидел писец. Дело в том, что в королевстве Фантикло мало кто умел читать и писать, поэтому в каждом селении были писцы. За мелкую монету курицу или утку они писали письма и читали те, которые приходили. В Письме Сьюзен просила брата Бэгвы поскорее прислать королю Коко быков и коз. Потом она наклеила на письмо марку и опустила его в почтовый ящик. Но даже через 12 дней она не получила ответа. Король Коко не захотел больше ждать и продал ее мужа Джиму Бонсу. Почта королевства Фантипо. Почта в королевстве Фантиппо была очень странная. По чести говоря, в те времена сами письма были делом необычным и диковинным для африканцев. До того никто писем не писал, не отправлял, не получал и не читал. А тут возникла эта почта. За несколько лет до путешествия доктора Дулит в Африку В Европе уже появилась почта. В Англии почтовые кареты возили письма из города в город. Сначала отправить письмо стоило всего один пенс. Но одни люди писали длинные письма, другие короткие. И тогда решили, что и цена пересылки будет разная. Но как проверить, заплачено за это письмо или нет? Так да, придумали почтовые марки. Достаточно было купить марку, наклеить ее на письмо и любому почтальону с первого взгляда становилось ясно, что за это письмо заплачено. Появились марки в один пенс, в два пенса, в два с половиной пенса, в шесть пенсов и даже в один шиллинг. Марки были разного цвета, И на них была нарисована королева в короне, а иногда и без короны. Потом Франция, Соединенные Штаты.